Опилог. Июнь 2188 года от Рождества Христова. Планета Земля. Новый Петербург. Управление Института развития личности. Экспериментальный корпус научно-исследовательского центра погружения. Ничего не понимаю. Связь с капсулой не прерывается. Николай Михайлович, старший научный сотрудник исследовательского центра, замер над капсулой с молодым человеком, ушедшим на погружение вот уже несколько месяцев назад. «Голубчик, вы так не кричите, так сильно не переживайте. Раз испытуемый не вышел из сна, значит, он все еще в своем проекте». «Николай Михайлович, да завалил он проект, завалил, но не вышел. Иначе я бы позвал вас». Дежурный куратор, наблюдающий сегодня за показаниями и состоянием испытуемых, указал на голографическое табло на котором отразились все результаты погружения Федора Ивановича Елецкого, завершенного погружения. Так-так, на лбу старшего научного сотрудника пролегла глубокая морщина. Подступив к голографическому табло, он начал напряженно читать. Задача проекта — возродить Елецкое княжество и не допустить его гибель в ходе нашествия Тамерлана. Елецкое княжество должно стать наиболее могущественным в южном порубежье Московской Руси. Николай Иванович принялся напряженно вчитываться в историю проекта, довольно успешно развиваемого, испытуемым до недавнего времени. Однако же вмешательство Федора в события XIV века в этот раз привело к непредсказуемым последствиям. Вместо нашествия Тамерлона случилось нашествие Тахтамыша, куда более масштабное, чем в 1382 году. Так-так, гибель города в результате штурма многократно превосходящего татарского войска. Уцелевшие защитники сумели уйти подземным ходом, но, выждав с месяц, покинули разоренное княжество. Так-так, уцелевшие жители Ельца и окрестностей, в подавляющем большинстве женщины и дети, успешно эвакуировались в московское княжество. Но, потеряв кормильцев и дома, уже не решились вернуться на юг, в порубежье, и поселились в Елецкой слободе Москвы, а также в Серпухове, Димитрове, Колумне, Нижнем Новгороде, Хлынове. так так Супруга и двое детей Федора, на момент расставания с князем и жена была уже повторно беременна, продолжили род князей Елецких на службе у московских государей. В чем нет разночтения с известной нам историей? И в чем же тогда отличие? Почитав еще немного, старший научный сотрудник позволил себе легкую улыбку. «Де-факто поход Тимура на Русь не состоялся. Русь не вернулась под эго золотой орды». Фактическое провозглашение полной независимости ведется с 1378 года, а именно с битвы на Вожи. В Литовской Руси на столетие утвердилась православная династия потомков Андрея Ольгердовича, после чего между католической и православной партиями разразилась гражданская война, значительно облегчившая переход Литовской Руси под контроль Москвы. Так-так, ух ты! Хан Токтамыши, Темник и Дигей пали на переговорах с князем Федором Елецким. Вот это да! После чего войско вторжения фактически распалось. Гулям и Тамерлана покинули пределы Руси, вернувшись в Крым и добив остатки генуэзских колоний. А объединившиеся вокруг Тимура Кутлуга татары потеряли время. Князь Дмитрий Донской успел занять броды по оке. «Ну вот, Федя, ты и нашелся. Последнее твое появление — это как раз переговоры». Куратор, не удержавшись, добавил. «Вот как раз на переговорах связь с испытуемым и прервалась». Николай Иванович молча полез копаться в настройках системы и провозился в них свыше получаса, прежде чем удивленно охнул. «Впервые такое наблюдаю». Куратор, нервно сглотнув, он подозревал возможным именно свою ошибку, все же рискнул уточнить «Так что же случилось?» Старший научный сотрудник ответил не сразу, но спустя пять минут тяжелых раздумий все же заговорил. По всей видимости, искусственный интеллект создал более глубокую реальность на основе исходных данных текущего проекта. Вот туда и провалился наш испытуемый. Проблема в том, что мы теперь не можем его не контролировать, не даже оперативно вытащить из искусственной реальности. Осознав, что какой-либо вины с его стороны нет, куратор незаметно, но с явным облегчением выдохнул. «Это опасно?» Николай Иванович устало о потерпеске. «Не знаю». Абсолютно ни в чем не могу быть уверен, разве что испытуемому явно не стоит погибать в новой реальности, прежде чем мы установим связь с его сознанием. Ибо все это очень чревато самыми тяжелыми последствиями для нейронных связей головного мозга Федора в нашем настоящем. Необходимо немедленно остановить прочие проекты и эвакуировать испытуемых прежде, чем подобное случится вновь. «Срочно! Вы меня слышите, голубчик? Срочно!»